Глава 5 она называется "Влияние Юпитера". Часть 1. философское понимание Юпитера. Санскритское имя Юпитер это Гуру, духовный учитель, или Брихаспати, Гуру богов. По расположению этой планеты в натальной карте можно оценить характер человека, твердость его принципов, уровень его морали и нравственности, какой религии привержен человек и какой идеологии и каким образом он ее придерживается. Юпитер планета творчества, энергии расширения. Он главный показатель детей, путра карака, а также их количество, их здоровье и наших отношений с ним. Юпитер очень важен для женщины, так как он показывает не только детей, но и мужа главные составляющие женского счастья. Но поскольку в наше время, особенно в западном обществе, женщина, как правило, выходит замуж без благословения родителей и без освящения религиозными Обрядами, основываясь на страсти, то показателем мужа становится Марс. Юпитер – это планета удачи, оптимизма, милосердия, благополучия. Он является показателем денег и процветания. Кроме того, Юпитер – показатель хорошей кармы и неожиданных подарков судьбы. В медицинском плане Юпитер связан с иммунной системой, от которой очень зависит наше здоровье. На более высоком уровне Юпитер – планета, связанная с благочестием, официальностью, иерархией. Она также показывает силу веры человека. Часть 2. Юпитер в невежестве. Юпитер определяет идеи и идеалы, которыми живет человек и общество. Это самое главное, потому что от того, какими идеалами живет человек, зависит то, к чему он в итоге придет. Именно идеалы определяют жизненный путь человека – В карте государств Юпитер, в частности его периоды и транзиты, определяет, какой идеологией будет следовать данное государство. С Юпитером в гуне невежества человек следует разрушающим идеям, например, причинить кому-то вред, кого-то уничтожить, причинить кому-то сильные страдания. На уровне государства эти идеи звучат примерно так. Чтобы мы были счастливы, нужно кого-то завоевать, кого-то уничтожить, кому-то причинить страдания. У человека с Юпитером в невежестве очень грубая, язвительная, жесткая речь, как правило, с использованием нецензурных слов. В первую очередь, Юпитер поражается через непочтительную речь, потому что, в отличие от Меркурия, отвечающего за речь в общем, он отвечает именно за уважительную речь. Если Юпитер хорошо расположен в карте, то у человека будет э, почтительная речь. Не зря же говорится, что если человек обращается с другими уважительно и почтительно, он достигнет любого процветания, какого захочет. Юпитер в невежестве дает ненависть к учителям, другим религиям и к религии вообще, презрение к морали и отсутствие морали у самого человека. Его лозунг «Мы живем один раз, делай что хочешь». Либо другая крайность – человек фанатично придерживается каких-то идей моральных или религиозных норм, ненавидит тех, кто им следует, и готов применить к ним насилие. Зачастую влияние Юпитера в невежестве дает безрассудство, когда человек вообще не думает о последствиях, либо полнейший пессимизм. Также для такого человека характерна алчность, грубая непочтительная речь, особенно с учителями и старшими. И старшими подразумевают в том числе и по возрасту. И так, особенно с учителями старшими, постоянное осуждение других, жесткая оценка, причем высказываемая в весьма грубой формой, критика различных религиозных течений и ненависть к их лидерам, зачастую сильное желание их уничтожить, приверженность политическим партиям, религиозным сектам и конфессиям, которые пропагандируют и осуществляют насилие по отношению к инакомыслящим, для достижения своих целей. Жадность, ненависть к учителям, полное отсутствие какой-либо морали и нравственности. Более того, человек этим может даже гордиться. Черный пессимизм и вообще очень мрачный взгляд на жизнь. Это то, что присуще человеку с Юпитером в невежестве. Часть третья. Юпитер в страсти. Юпитер в страсти дает человеку чрезмерный оптимизм. Такой человек всегда говорит, что все будет хорошо. Но это маска, потому что не чувствуется, что эта энергия идет от души. Человек просто играет такую роль, его подсознание не верит тому, что он говорит. И это фальшь чувствуется окружающими. Юпитер в страсти дает склонность к азартным играм. Если человек играет в азартные игры, Юпитер поражается так как они развивают паразитическое мышление и потребительское отношение к жизни. Во-первых, шансы выиграть в лотерею ничтожно малы. Согласно статистике, выиграть почти невозможно, но миллионы людей все равно играют. Почему? Потому что все хотят потратить 10 рублей, а выиграть миллион, при этом ничего не отдавая Вселенной. Проводились исследования того, как изменилась жизнь людей, очень крупно выигравших в лотерею. Оказалось, что более чем у 90% из них за несколько лет полностью закрылась судьба. За это время промотались все деньги, их накрыла глубочайшая депрессия. А, многие из них спились. Практически никому эти деньги счастья не принесли, потому что в результате их получения у людей развивался чудовищный паразитизм, И всплывала подсознательная программа. Мне можно жить на халяву. Я могу получить больше, чем отдаю энергии в этот мир. От этого Юпитер очень сильно закрывается. Поэтому восточные школы говорят, не играйте в азартные игры. У владельцев <coughs> игорного бизнеса Юпитер закрывается еще сильнее. Потому что их деятельность способствует разрушению Юпитера. У других людей. Юпитер в страсти, как и Марс, дает любовь к спорам, особенно с авторитетами. Он побуждает человека устроить диспут, выяснить, кто лучше, кто хуже. Но истина в таких спорах не рождается, так как в их основе лежит только эгоизм. Юпитер обычно бывает в страсти, когда он находится в своем знаке или в экзальтации и при этом ретрограден, так как в этом случае он получает слишком сильную энергию. Такие люди часто очень догматичны. Часто это проявляется и у тех, у кого Юпитер в падении ретрограде, и в меньшей степени у тех, у кого он просто в падении. Мы с учениками проводили астрологическое исследование на эту тему, и оказалось, что более чем 80% людей, которые на протяжении долгого времени строго или фанатично следовали какой-либо религиозной доктрине, такое положение Юпитера в карте. Выполнение религиозных ритуалов, чтение мантр, молитв, следование заповедям и принципам дает очень сильную энергию – шакти, харизму. Но если человек делает это не для обретения божественной любви, вы никогда не увидите в его глазах истинного счастья. Да, он может быть лидером, может быть известным лидером, чьи слова и дела влияют на сознание миллионов людей – Но ни он, ни его последователи не выглядят счастливыми, счастливыми и гармоничными. Для человека с таким Юпитером важнее всего следовать каким-то определенным регуляциям, строгим предписаниям. Для такого человека очень важны рамки. Это не обязательно касается религии. Например, в Канаде и во многих западных странах, особенно в Германии, очень силен Юпитер в страсти. Там человека с детства приучают делать все в точности так, как написано в инструкции – строго и слепо следовать правилам и законам, порой вопреки морали и нравственности, да и просто здравому смыслу, что в свою очередь закрывает энергию творчества. Как-то, будучи в Канаде, я пришел в парикмахерскую постричь бороду. У Дипомир дипломированного парикмахера в прайс-листе значилось только три размера бритвы для бороды и ни один из них мне не подходил она предложила сделать так как она предложила э, сделать так как э, э, есть в инструкции В ответ я еще э -э раз попросил сделать бороду такой длины, как это нужно было мне. От парикмахера пошла энергия раздражения и непонимания, ведь она ясно сказала, что есть только три варианта, и несколько раз показала мне инструкцию, как будто в ней была написана истина в последней инстанции. Таким людям бесполезно что-то доказывать. Если вы не вписываетесь в их рамки, они начинают смотреть на вас, как на умалишенного. Юпитер в страсти увеличивает желание получить деньги, жадность, делает человека активным в работе. Без страсти человек ничего не может добиться на внешнем уровне. Чтобы построить дом, одной саттвы мало. Если вы, конечно, не находитесь на уровне чистых йогов. Для начала любого дева нужна страсть. Юпитерианские лозунги в страсти. Труд из обезьяны из у человека. Кто не работает, тот не ест. Камеры в голландских тюрьмах до недавнего времени были наполовину заполнены водой, так как считалось, что каждый человек должен работать, в данном случае откачивать воду. Как была построена сама Голландия? Половина нынешней ее территории сделана руками ее жителей. На болотистую местность просто была насыпана земля. У них очень силен Юпитер в страсти. А он говорит, чтобы быть счастливым, нужно тяжело работать. Это, кстати, частично сочетается с Сатурном еще в страсти. И само по себе это хорошо. Когда государство только создавалось, такой настрой очень важен. Для создания какой-либо структуры, организации или воплощения новой идеи страсть необходима. Людям в невежестве и страсти постоянно нужно с кем-то сражаться, кого-то побеждать. Лозунг Юпитера в, гу... в гуне благости, миру мир, как люди в времена приветствовали друг друга при встрече. Они несколько минут друг друга прославляли. Людям страсти, например, большинство американцев нет дела друг до друга, поэтому они ограничиваются формальными приветствиями, вроде, э, ну, например, как дела? How are you? Америка это олицетворение страсти, а Юпитер там проявляется также через страсть. Что нельзя купить за большие деньги, можно купить за очень большие деньги. Что нельзя купить за очень большие деньги, можно купить за очень-очень-очень большие деньги. Чем опасна страсть? Тем, что когда человек достигает вожделенного плода, своей страстной деятельности, он все равно несчастен. Потому что страсть в итоге не дает счастья. Благость, в отличие от страсти и невежества, сама по себе в материальном мире не приходит. К ней нужно подняться и удержаться на ее уровне. Например, ваш дом в грязи, постоянно звонит телефон, и кто-то приходит решать деловые вопросы. Все это типичное проявление энергии невежества и страсти. Вы прилагаете большие усилия, делаете генеральную уборку, наводите порядок, планируете свой рабочий день и так далее. Это уже проявление благости. Если человек охвачен страстными идеями и не переходит в благость, впоследствии он падает, впадает в невежество. Следует всегда отслеживать э, влияние на человека. Есть шесть уровней заболеваний, и первый уровень – это гуны. Чем меньше благости в сознании и в жизни человека, тем больше болезней. Иногда и Его достаточно вытащить из невежества, и его карта заиграет, так как гуни невежества, она не может проявить и десятой доли своего потенциала. Более того, могут появиться негативные вещи, которых в карте нет. Юпитер – одна из главных планет, потому что она отвечает за философское понимание всего происходящего, за идеалы, которыми живет человек. Поэтому очень важно соблюдение дхармы, посещение святых мест, общение со святыми людьми. Поэтому надо, надо всегда проверять, каким идеями живет э, человек. Мой подконсультирование и тренингов показывает, что подавляющее большинство людей по всему миру живет без определенной цели жизни и идеалов. Многие даже не могут э, их сформулировать, и это самая большая проблема. Юпитер в страсти часто дает э, человеку жалость вместо сострадания, ничем не оправданный сверхоптимизм, безрассудство, осуждение других людей, склонность к азартным играм, сильное желание со всеми спорить, не признание никаких авторитетов или наоборот слепое фанатичное следование правилам и регуляциям. Излишняя принципиальность непонимания того, что цель любой духовной практики – это развитие любви к Богу, а не выполнение каких-то обрядов и норм. Человек с Юпитером страсти уверен в том, что его учитель, его религиозная или эзотерическая организация – самые правильные и продвинутые. Духовная жизнь и духовный прогресс зачастую означают для такого человека строгое следование каким-либо правилам. Он следует тем моральным нормам, которые способствуют его материальному прогрессу. А к философии, эзотерике и религии обращаются лишь ради того, чтобы стать более успешным с материальной точки зрения. Часть 4. Юпитер в благости. Юпитер в сатве дает постоянный здоровый оптимизм. Такой человек философски понимает устройство мира. Он осознает что не делается все к лучшему, понимает законы Бога, знает, что в этом мире все делается на основе любви и ради любви. Даже если мы проходим какие-то испытания, какие-то уроки, они даются нам как отработка негативной кармы или как урок, чтобы мы что-то поняли и поднялись на более высокий уровень. Такие люди всегда воспринимают позитивно, так как во всем видят Бога, духовное начало. Уважение ко всем живым существам, особенно к людям, старшим по возрасту, по социальному уровню, по знанию, почтительная речь со всеми, спокойное, уважительное отношение к другим людям, отсутствие критики. Все это у них в крови. И эти качества очень важно развивать нам всем. Юпитер в благости дает самообладание, честность. В наш век честность считается последним оплотом религии. Очень важно быть честным, в первую очередь перед самим собой. Сострадание ко всем живым существам, преданность учителям, качество Юпитера в благости. На высочайшем уровне развития приходит понимание, что любой встречный нами человек – наш учитель. Каждая ситуация создается для того, чтобы приблизить нас к Божественному и помочь избавиться от эгоизма. У каждого из нас в жизни уже было много учителей, поэтому никогда не, не надо никого ругать. Надо идти своим путем, испытывать ко всем уважение и почтение. У детей должно быть такое же отношение к учителям в школе. В Израиле и Америке очень неуважительное отношение к учителям. Ученикам разрешено практически все – Сам ученик начальных классов может выйти за дверь и в любой момент грубо начать разговаривать с учителем, и это считается нормальным. Дескать это дескать это самовыражение ученика, его самореализация, но при этом у ученика закрывается способность усваивать знания, поэтому уровень интеллектуального развития у школьников западных стран постоянно падает. Очень важно знать и помнить что мы можем получить знания только тогда, когда мы внутренне смиренны. Такой настрой должен быть у нас в течение всей жизни, потому что Вселенная учит нас каждую секунду. Поэтому, даже когда вы изучаете иностранный язык или учитесь водить машину, желательно внутренне поклониться тому, кто вас учит. Его энергии... Учителя. Вы не имеете права консультировать человека, если он не находится в консультационном режиме, режиме не готов вас слушать, не уважает вас. Если нет соответствующего настроя, атмосферы, обязательно проявится неуважение к вам и к знаниям, которые вы несете. А в такие моменты Юпитер закрывается. А когда Юпитер закрыт, нет шансов не понять что-либо самому, не донести до другого самую простую и очевидную истину, так как в наш век нет должного уважения к учителям, очень сильно падает образование. В некоторых английских или восточных системах образования, где учителя еще уважают и даже культивируют уважительное отношение к учителю, образование еще сильно. Перед тем, как отдать ребенка в какую-то школу, обязательно Смотрите, культивируется ли там уважение к учителям. Если уважения нет, пользы от обучения в такой школе будет немного. Знания идут только сверху вниз. Они могут открываться нам из сердца благодаря нашей бескорыстной деятельности, сужению учителю, смирению, но для этого мы должны быть смиренны и почтительны. Юпитер в благости дает человеку желание, Делать пожертвования, исполнять свой долг и обязательства, регулярно следовать своей дхарме, предписанной духовной практике. Обычно это какие-то духовные ритуалы, но не надо впадать в крайности. Например, в Израиле существует две крайности. Часть людей, ортодоксальные иудеи, фанатично и слепо следует тому, что написано в священных писаниях. Другая – убежденные материалисты, то есть с одной стороны сильный материальный дух, а с другой – зацепленность за духовность. Но ни то, ни другое не гармонично. Гармонично следовать своей духовной практике означает делать это регулярно и с радостью. Например, дайте обед читать два круга мантры ежедневно или по 30 минут в день заниматься йогой. Если вы христианин, каждую неделю ходить в церковь, ежедневно читать Библию и так далее. Следуйте этому регулярно, тогда Юпитер переходит в благость. Только не, не надо косо смотреть и порицать других за то, что они этого не делают, тогда Юпитер при критике и при осуждении других, сразу э, опускается в страсть или невежество. Часть пятая. Резюме. Влияние Юпитера в невежестве характеризуется следующими качествами характера и моделями поведения. Аучность, грубая непочтительная речь, постоянное осуждение других, жесткая оценка, критика различных религиозных течений и Ненависть к их лидерам, зачастую сильное желание их уничтожить, приверженность к политическим партиям, религиозным сектам и конфессиям, пропагандирующим и осуществляющим насилие и осуждение к инакомыслящим, жадность, ненависть к учителям, полное отсутствие какой-либо морали и нравственности, большой пессимизм. Юпитер в страсти, неоправданный оптимизм, безрассудство, осуждение других людей склонность к азартным играм, сильное желание со всеми спорить, не признание никаких авторитетов или наоборот, слепое их принятие, фанатичное следование правилам и регуляциям, излишняя принципиальность, непонимание того, что цель любой духовной практики это развитие любви к Богу, а не выполнение каких-либо обрядов и норм, следование только тем моральным нормам, которые способствуют материальному прогрессу. Юпитер в благости, постоянный здоровый оптимизм, уважение и благожевательное отношение и сострадание ко всем живым существам, почтительная речь, честность, искренность, любовь делать пожертвования в тайне, непривязанность и независимость от денег, регулярность и последовательность духовной практики, выполнение религиозных обрядов, полный отказ от различного рода азартных игр, Внимательное и продуманное отношение к своим словам. Отсутствие критики и осуждения других людей, как на словах, так и в уме. Также у таких людей еще большая любовь делать пожертвования. Часть 6. Методы гармонизации влияния Юпитера. Энергию Юпитера укрепляют тонизирующие травы. Ашваганда, солодха, женьшень, астрогау, особенно в молочных отварах, в топленом масле и виде травяных джемов. Также благоприятные орехи, миндаль, грецкий орех, кешью, кунжутное семя и масла. Миндальное, кунжутное и особенно топленое коровье масло. На санскрите его называют «ги». Поскольку главная задача Юпитера – это соединить человека с потоком божественной, ми... божественной любви, открыть ему путь к внутренним сокровищам, мы должны развивать в себе способность к духовному творчеству, облагораживающему мир, а не только к творчеству материальному, которое лишь реш... укрепляет эгоизм и силы временного материального мира. Нужно быть истинно милосердным, а не творить добро ради чьих-либо похвал, восхищения и наград. Нужно стать источником доброты, милосердия и доброй воли. Истинное благо для себя мы должны видеть не во, внешних, не во внешнем развитии, а в смиренном и внутреннем росте. Это поможет нам осознать, что все – сущее благо, что все, что не делается к лучшему, и что причиной наших проблем являются не внешние обстоятельства, а наше внутреннее невежество – подсознательные программы, мировоззрения и характер. Тогда мы сможем понять, что наша главная задача в жизни – направлять и вести других людей по пути света. Образ жизни, усиливающий энергию Питера, обязательно включает в себя развитие оптимизма и положительного взгляда на жизнь. Человек должен стать более дружелюбным, общительным и контактным, но не поступаться при этом своими высшими принципами. Нужно выступать в союзе с силами добра. Здесь полезны любые действия, обращенные на благо других людей или предпринятые ради повышения уровня сознания во всем мире. Также учитывать то, что Юпитер отвечает за традиционную религию, весьма благоприятно прибегнуть к какой-либо религиозной или духовной деятельности, требующей соблюдения законов и формальностей. Но при этом нужно быть осторожным, так как неосознанное исполнение религиозных обрядов должного эффекта не приносит. А если при этом человек поносит другие религии, считая свой путь единственно верным, то эффект может быть прямо противоположным. С пораженным Юпитером обычно рождаются люди, бывшие в предыдущей жизни ярыми атеистами или религиозными фанатиками. У меня на консультации был мужчина с довольно сложной судьбой имеющий пораженный Юпитер в карте, и он подтвердил мои высказывания. Подобные вещи ему сказала известная целительница, и, проходя сеанс гипнотической регрессии, он увидел, что в предыдущей жизни был офицером НКВД, занимающимся физическим устранением священнослужителей, священнослужителей и расстрелянным в 1939 году по ложному доносу. Очень важно развивать качества, данные свыше: справедливость, честность, сострадание, почтительную речь и тому и так далее. Сейчас появляется все больше врачей, говорящих о полной зависимости здоровья и судьбы человека от его характера, мировоззрения и поступков в целом. Как говорится, все новое – это хорошо забытое старое. Не об этом ли всегда говорили просветленные мудрецы и учителя всех религий? Как говорил Гиппократ, врач-философ богу подобен. Врач-философ богу подобен. Для усиления Юпитера индийские астрологи советуют поливать общественные деревья по четвергам или в любой день, кроме воскресенья, давать по прошайкам на улице бананы, кормить рыб, служить учителю также по четвергам э, очень благоприятно жертвовать в религиозные духовные организации мантра Юпитера это Ом Нам Обхагавате Вамана Девая и вторая мантра Ом Нам Обхагавате Гуру Девая Ом Нам Обхагавате Гуру я. то есть первая Ом Нам Обхагавате Вамана Девая вторая Ом Нам Обхагавате Гуру Девая И также есть еще одна такая общая мантра. «С каждым днем моя жизнь становится все лучше и лучше во всех отношениях». «С каждым днем моя жизнь становится все лучше и лучше во всех отношениях». Эта мантра, она в первую очередь усилит Юпитер, потом Сатурн ну и в общем все планеты. То есть очень благоприятное такое утверждение. Итак, часть седьмая из учебного курса. Юпитер – это гуру богов, брехаспати. Самая благоприятная планета, планета духовности, олицетворяет гуру, учителя. В карте женщины она показывает мужа. Показывает запас благочестия из прошлых жизней. Отвечает за деньги, благополучие, благосостояние, религию. Э, в таком классическом понимании, ортодоксальном. Философию, высшее образование, науки, закон. Юпитер – это гигантская светящаяся планета, которая изучает больше энергии, чем принимает от Солнца. Из-за своих огромных размеров она самая тяжелая из планет нашей Солнечной системы. Ее называют словом «гуру», которое на санскрите означает и «тяжелый», и «тот, кто убирает тьму». Все это делает Юпитером учителем собрания богов, дева-гуру, учителем праведности, справедливости и просвещения как гуру, являясь истинным просветителем и помощниками, отражают жизнь своих учеников, так и Юпитер помогает расти и расширению сознания всего, к чему соприкасается. Юпитер помогает росту и расширению сознания, сознания всего, к чему соприкасается. Одно из санскритских имен Юпитера – Вачаспати – Вача происходит от вак, что означает «изреченные слова», а пати означает «господа». Таким образом, вача пати – это бог речей, бог слова. Профессии. Гуру, духовные учителя, преподаватели, брокеры, врачи, ученые, судьи, банкиры. Юпитер отвечает за вторую сексуальную чакру, свадхистхану. Сам Юпитер экзальтирует шестой чакрой, которая находится в районе третьего глаза, в раке. Число Юпитера 3. Люди, рожденные 3, 12, 21, 30 числа любого месяца, или те, чьи главные нумерологические числа сокращаются до 3, находятся под управлением Юпитера. Особенно удачливы те, кто родился 12-го числа любого месяца. 3. Важное число человечества. Время состоит из трех частей – прошлого, настоящего и будущего. Религия выражается в божественной триаде. 3. Три есть символ души. В индуизме существует три главных божества – Брахма, Шива, Вишну. С числом 3 связан треугольник. Первая – геометрическая фигура. Противоположности бытия в нем соединены, и жизнь начинает расширяться. Трехчленные вертикальные символы находятся соответствие в структуре человеческого тела. Трехчленная вертикальная картина мира сохраняется на всех этапах исторического и культурного развития человечества. Для семейной жизни число 3 очень важно. Третьим в семье должен быть Бог и Богопочитание. То есть подразумевается муж, он, она и бог. Ну и, соответственно, дети. Но в данном контексте дети, они просто рассматриваются как такое физическое и эмоциональное продолжение родителей, поэтому они как бы в это число двое все равно входят. А третье это должен быть бог и богопочитание. Тогда это семья будет процветать и жить счастливо. В ведах говорится, что в нее войдет богиня удачи Лакшми, и этот бог будет богословлен детьми. Если в доме, в семье, влияние Юпитера находится в страсти и невежестве, то в такой дом войдет третий, и это будет любовник или любовница, или просто какой-то завистливый человек. Любовный треугольник быстро разрушает любую семью, принося детям, В семье большие страдания. Те, кто разрушил чужие семьи, обрекают себя на тяжелые воплощения, проглядь святых отцов, проблемы с детьми и бедность. День Юпитера – четверг. Это самый благоприятный день недели. День начала новых дел. Лучший для свадеб. Каббалисты говорят, что рождение в этот э, день очень благоприятно. Ну, ведическая концепция и буддийская тоже говоришь, что в четверг это очень благоприятный тень для рождения. Да практически для всего. Цвет желтой камни. Желтый сапфир и топаз, все желтые камни. Металл, золото, платина. Характер, чистый, боготворный, мужской. Отвечает за печень, кровь, вены, артерии, бедра, почки, жир. Болезни ослабленного э, Юпитера. Бессонница, диабет, кожные заболевания, малокровие, грыжа, катаракта, все болезни печени. Слабый Юпитер дает экстравагантность, обостренное чувство справедливости, или наоборот, побуждает человека вести себя очень несправедливо по отношению к другим, дает безрассудство, подорванную репутацию, сверхоптимизм, склонность к азартным играм и долги. Слишком сильный Юпитер, ну в своем знаке или в знаке э, или экзальтированный, но при этом ретроградный, обычно дает уверенность в своей правоте людей и религиозных фанатиков. Считающих, что духовный или материальный прогресс возможен только если человек строго следует священным писаниям своей религии. В период Юпитера люди нередко прибавляют весе. Вообще, пораженный Юпитер часто дает слишком большой лишний вес, либо в значительно более редких случаях, менее 20%, наоборот, отсутствие жира в теле. Если Юпитер и Сатурн аспектируют друг друга в карте человека, часто это дает духовную натуру. Направление Юпитера – северо-восток. В доме это направление должно быть свободным, там хорошо расположить алтарь, место для духовных книг, изображений. Также очень благоприятно иметь фонтанчик или хотя бы картину с изображением морского пейзажа. Знаки Юпитера – это рыбы и стрелец. Экзальтирует враки, э, э, падает с козероги. Первый дом – это лучший для него дом, дом личности. Там он получает дикбалу, направляющую силу. Важно заметить, что Юпитер отвечает за детей, за то, насколько человек будет богословлен детьми. И в то же время эта планета отвечает за мораль и нравственность. Несложно увидеть взаимосвязь. Чем менее человек морален и нравственен, особенно женщина, тем больше проблем с детьми. В современном обществе, где мораль и нравственность с каждым днем все меньше, становится все больше проблем с детьми и деторождением. Юпитер отвечает за деньги. В первую очередь они приходят к тому, то раньше следовал своей дхарме, жертву на богоугодные дела и не привязан к деньгам. Часть 8. Случаи из практики. Много лет назад я консультировал в, из... э... в Израиле, одна женщина записалась на консультацию по телефону и говорила со мной при этом очень грубо. А с секретарем, как оказалось, впоследствии еще грубей. Выяснилось, что у нее очень слабый Юпитер в падении в плохом доме. Я сразу увидел, что у нее серьезные проблемы с печенью, и она подтвердила, что они у нее были проявлены с детства. А теперь уж уже дошло дело до цирроза, и она буквально на грани жизни и смерти. Она была очень догматичным человеком и полагала, что во всем права. Слабый Юпитер в ее карте аспектирует дом семьи. Ее родители были жесткими, постоянно ругались друг с другом. Между ними не было уважения. Как я сказал ей, что у нее грубая речь, она удивилась и уверяла, что это не так, что речь нормальная. Также она постоянно кого-то осуждала. Я дал ей мантры, нейтрализации, рекомендации по работе над менталитетом. Она звонила мне на протяжении года пол, полутора и говорила, что у нее не получается не судить других, что она не может не обращать на них внимания. Она была у меня на консультации несколько раз. Избавляясь от грубости, она три раза начинала читать курс «Мантер Юпитеру», но у нее не получалось. Э -э Почитает, чуть-чуть избивается. Она строго следовала моим рекомендациям во всех сферах жизни и потом пришла учиться ко мне на курсы. Прогресс был налицо». Но было очень интересно наблюдать за ней. Как только кто-нибудь что-нибудь говорил, она тут же давала оценку сказанному. Потому что слабый Юпитер дает человеку непоколебимую уверенность в своей правоте и желанию всех судить. Со временем она изменилась и стала быстро развиваться в духовном отношении. Изменились и улучшились ее отношения с детьми. Дети тоже начали э, развиваться духовно. Недавно она написала мне письмо, в котором сообщила, что скоро... Прекратит принимать э, все лекарства Все идет к этому Так как последние годы началось улучшение состояния печени Хотя 2-3 года назад врачи говорили, что ей пора писать завещание Состояние ее здоровья в целом улучшилось В материальном плане также наступили позитивные изменения Она нашла в себе новых хороших друзей Но самое главное, она нашла себя внутренне Другая сторона медали – слишком сильный Юпитер. Это также может иметь негативные последствия. Как правило, такому человеку очень трудно что-либо доказать. Обычно такие люди являются приверженцами каких-либо религиозных институтов, организаций, не обязательно фанатичными. Но в, в их подсознании сидит определенная догма, и ее нельзя изменить. Если вы говорите, что это противоречащее взглядам такого человека, его пути и религии – Он, как правило, не принимает ваши слова. Мне сложно консультировать таких людей. Мои ученики два года подряд ездили на летний фестиваль одной религиозной организации, в основе которой лежит очень строгое восточное учение. И консультировали там всех на благотворительной основе. Они сказали мне, «Вы знаете Рами, там более чем у 80% людей Юпитер либо ретрограден в падении, либо в экзальтации или в своем знаке, И также ретрограден, то есть слишком сильный, либо просто впадение Я подумал, было, что это просто совпадение, как-то не очень обратил внимания, а потом меня пригласили в их московский центр прочитать лекцию. Там я сделал экспресс консультации, и 10 людей из восьми оказались таким же Юпитером. Многие из них были весьма не гармоничны во многих сферах жизни. Почти все имели проблемы со здоровьем. Одна молодая девушка была больна раком крови. Такие люди <связываются> обычно строго придерживаются одной конфессии и религии. На последних семинарах в Канаде мне помогала одна женщина. Чуть больше года назад она пришла ко мне на консультацию. У нее также слишком сильный Юпитер. Она очень уверена в своей правоте. Она еврейка по отцу, а евреи учитывают родство только по матери. Поэтому хотела пройти ги посвящение посвящения в иудаизм. И все больше погружалась в следование строгим правилам иудаизма. Я сказал ей, дорогая, у вас проблемы с желчным пузырем с печенью. Энергия у вас в большом минусе из-за вашей внутренней фанатичности". Она расплакалась и призналась, что у нее обнаружили рак печени, и что ее тянет в подобные религиозные организации с жесткими правилами. Я сказал, что ей это противопоказано. Она настаивала на том, что хочет быть серьезным последователем иудаизма, соблюдать шаббат и множество других правил. Что в этом плохого недоумевала она? Плохое то, что если вы не следуете главной заповеди, э, любить Всевышнего, то остальные заповеди не работают и очень часто только служат взращиванию гордыни осуждению других людей и увеличению количества претензий к миру. Я обратил внимание на то, что у нее слишком много требований к другим, что она судит всех окружающих. Я сказал, вы большой потребитель эгоист. Она очень удивилась, так как считала себя чуть ли не матерью Терезой, спасительницей всех душ. Ее проблемы были вызваны слишком сильным Юпитером. И без преувеличения могу сказать, что это... Осознание было для нее шоком. Она стала следовать всем моим советам, читала мои книги, слушала диски. Что интересно, ее учительница в иудаизме, очень мудрая последовательница на любовическую ребью, рекомендовала ее следовать всем моим наставлениям. Вскоре у этой женщины начался прогресс практически во всех сферах жизни. Она стала мягче, более гибкой в отношении с людьми, изменила образ жизни, взгляды и в ее здоровье наступило резкое улучшение. Слова и чувство благодарности стали ее естественным проявлением. Она забыла, что такое претензии и упреки. Сейчас у нее очень улучшилось настроение, много жизненной энергии. И э, очень улучшилось также здоровье. Я, кстати, ее недавно еще раз консультировал. Примерно недели три назад. И у нее тоже очень хороший прогресс. И мы очень глубокие вещи с ней уже разбирали. Что у нее там конкретно, что осталось. И... Она действительно очень так изменилась. Вот. Окей, на этом э, мы заканчиваем разбирать Юпитер.